Глава 12. Когда Вал жгла куртку мужа, Террел доедал яичницу с ветчиной. Перед тем, как шеф полиции сел за стол, Джекобс увез миссис Прескотт, Энджел и медвежонка Тедди из коттеджа Террелла в парк-мотель. И Террел и его жена, проводив их, вздохнули с облегчением. Даже у Террела не хватало терпения на этого ребенка. «Завтракали», Террелл вспоминал предыдущий день. Они разделались с Мо и Джеко. Он с горечью подумал о двух полицейских, которых убил Мо. Ли Харди был мертв. Его гибель не огорчила Террелла. Теперь, когда Мо и Джеко умерли, дело об убийстве Хеннеке можно было закрывать. Оставалось разгадать тайну убийства Сью Парнел. У Террела не было ни одной ниточки, которая могла бы вывести его на убийцу. А еще это странная история с Вал Барнетт, заплативший Хомеру двадцать тысяч долларов. Террелл был уверен, что Хеа шантажировал Вал, но ничего не мог предпринять, пока девушка не обратится за помощью. Допивая вторую чашку кофе, он услышал, как к домику подъехал автомобиль. Выглянув в раскрытое окно, он увидел вылезавших из машины Джо Биглера и Фреда Хесса, которые зашагали по дорожке сада. «Ну вот, еще что-нибудь», — сказал он Керри. «Что им нужно на сей раз?» Он вышел из комнаты, отпер входную дверь и впустил Биглера с Хесом. «Что еще?» — спросил он, проходя в гостиную. «Я снял в морге отпечатки пальцев Харди», — сказал Хесс. «Проверили все отпечатки, обнаруженные в том коттедже, где убили Сью Парнулл. Харди оставил там свои пальчики. Он, несомненно, побывал в коттедже». Заодно я проверил контору Хеннеке. Отпечатки Харди есть на столе. Террелл походил по комнате, попыхивая трубкой. Наконец он произнес. Это может быть ответом. Алиби, которое дала эта девчонка Ланг, показалось мне сомнительным. Возможно, это работа Харди. Давайте допросим мисс Ланг. «Я подумал, что вы захотите это сделать», — сказал Биглер. «У меня есть ордер на обыск. Может быть, тщательно там порывшись, мы установим мотив убийства?» Трое полицейских прибыли в дом, где жил Харди, за несколько минут до девяти часов. Биглер нажал кнопку звонка. Мужчины ждали. Секунды тянулись медленно, и сержант снова надавил кнопку. Джина внезапно резко открыла дверь». Лицо девушки казалось каменным, под глазами висели темные мешки. Она была в кимоно с вышитыми на нем цветами. Джина стояла на полу босиком. Она, оказалась только что поднялась с постели, потому как она терла глаза, словно желая лучше рассмотреть полицейских, Террелл определил, что она была пьяна. «Я хочу поговорить с вами», — сказал Террелл, шагнув в прихожую. Она равнодушно пожала плечами и неуверенной походкой прошла в гостиную. Плюхнулась в одно из больших удобных кресел. Снова потерла глаза, зевнула и уставилась на Террелла, не видя его. «Приготовь кофе», — попросил Террел Биглера. «Ей надо прийти в себя». Биглер отправился искать кухню. Хес сел на стул за спиной Террелла и раскрыл записную книжку. Террелл неторопливо набивал трубку. «В чем дело?» — выпалила Джина. Если вы пришли пялиться на меня, валите отсюда. «Вы сказали, что Ли Харди провел тот вечер с вами, вечер, когда убили Сью Парнел. Я спрашиваю вас снова, Харди действительно был здесь или вы солгали?» «Ли не убивал ее», — сказала Джина. «Я не спрашиваю вас об этом. Я спрашиваю, не дали ли вы ему ложное алиби. Дело серьезное». У меня есть основание думать, что он был в коттедже у этой женщины в тот вечер. «Какое это имеет значение теперь? Он же мертв, верно?» — сказала Джина, закуривая сигарету. «Вы лгали или нет?» — утверждая, что он провел тот вечер с вами, — более жестким голосом произнес Террел. «Да катитесь вы к черту! Какое это имеет значение? Он мертв!» Он был единственным мужчиной, которого я любила. Он мертв. Убирайтесь отсюда». Она с трудом поднялась с кресла и шагнула к двери. В гостиной появился биглер с кофейником в одной руке и чашкой в другой. «И вы тоже! Выметайтесь вон!» — закричала Джина сержанту. Она яростно толкнула биглера, кофейник вылетел из его руки и разбился в дребезги о стену. Кофе вылился на обои. Джина бросилась мимо биглера в свою спальню, хлопнула дверью. Джо погасил взрыв негодования и поставил чашку на сервировочный столик. Сержант взглянул на своего начальника. «Оставьте пока», — сказал Тарелл. «Давайте посмотрим, не найдем ли мы здесь что-то, указывающее на мотив убийства». Трое мужчин принялись придирчиво обыскивать пентхаус, не заходя в комнату Джина. Спустя пару часов Хесс нашел в спальне Харди то, что они хотели найти. В большом конверте, спрятанном за репродукцией картины Пикассо, висевшей над кроватью, лежала тонкая записная книжка в кожаном переплете, свернутое письмо, адресованное Джинни, и два чека на предъявителя. Сумма, указанная в каждом из них, составляла пять тысяч долларов. Террел сел на кровать и стал читать письмо. «Дорогой мопсик, если со мной что-нибудь случится...» Передай содержимое этого конверта полиции. Сью пронюхала о наркобизнесе, с которым я связался. Она шантажирует меня с тех пор, как я бросил ее. Она раздобыла копии кое-каких бумаг, с помощью которых меня можно посадить за решетку на 10 лет. Она намерена обобрать меня, но если я попаду под машину или со мной произойдет что-то еще, я бы хотел, чтобы она заплатила за тот ад, которая она мне устроила. «Отдай Терреллу записную книжку и чеки. Если он не сможет посадить ее, значит, это не удастся никому». «Ли». Террелл полистал записную книжку, потом взглянул на Биглера, который курил и потягивал кофе, пока шеф был занят. «Вот мотив. Ему надоело платить, и он ее прикончил» а живот распорол, чтобы выглядело как убийство на сексуальной почве, совершенное маньяком», — сказал Террелл. «А теперь поговорим с мисс Ланг». «Она вас ждет не дождется», — произнес Биглер. «Составить вам компанию?» «Пожалуй». Террелл встал и направился из гостиной в спальню Джина. Биглер последовал за ним. Они застали уже одетую Джину, сидящей на краю кровати. В руке она держала бокал до середины наполненной виски. «Эта женщина, Сью Парнелл, шантажировала Харди», — сказал Террелл. «У нас есть доказательства». Он помахал записной книжкой и письмом. «Послушайте, вы ведь Гали говоря, что он был здесь в тот вечер, когда ее убили, да?» Джину с хмурым видом уставилась на бокал, затем пожала плечами. «Какая вам разница? Пусть я сказал неправду, но он не убивал ее» вы не пришьете ему убийство даже после его смерти террел сел подав биглеру едва заметный сигнал сержант опустился на стул возле окна и вытащил свой блокнот если вы так уверены в его невиновности кто же убил парнел на самом деле спросил террел какой то тип сказала джина сумасшедший я не сразу поняла что у него крыша поехала о ком вы говорите спросил террел подавшись вперед «Кто этот человек? Что вам о нем известно?» «Я случайно его встретила», — сказала Джина. Она убрала прядь волос с опухшего лица. Террел понял, что она сильно опьянела. «Может, начнем с самого начала? Какова ваша роль во всем этом?» «Я, как и вы, нашла письмо и записную книжку», — сказала Джина, уставясь невидящими глазами на бокал. «Я догадывалась, что у Ли неприятности с этой тварью» но лишь из письма я узнала, что она собирается обобрать его до нитки. Я любила Ли и хотела выйти за него замуж. Я задумала убить ее. Пусть уж он лучше тратит деньги на меня, чем на эту суку, подумала я. Однажды вечером, когда Харди думал, что меня нет дома, он позвонил ей. Я слушала по отводной трубке. Они договорились встретиться в парк-мотель. Он обещал передать ей пять тысяч долларов. Я решила поехать туда и уговорить ее отдать мне украденные ули бумаги. Она сделала несколько неуверенных шагов, открыв ящик шкафа, вытащила оттуда большой охотничий нож. Приблизившись к Террелу, протянула ему нож ручкой вперед. Я захватила это с собой. Я задумала ударить ее, связать и пригрозить, что разрисую ей ножом физиономию. Я бы сделала это но я надеялась, что она отдаст бумаги, прежде чем я всерьез займусь ею». Террел осмотрел нож. Под ручкой виднелись темные пятна. Он осторожно положил его на тумбочку и спросил, что произошло потом. «Когда Ли покинул квартиру, я взяла машину в бюро проката автомобилей. Я не хотела убивать женщину, но если бы она заупрямилась, я бы не остановилась ни перед чем» поэтому на всякий случай я не поехала туда на своей машине». Она замолчала, вытерла раскрасневшееся лицо тыльной стороной кисти и бросила взгляд на Биглера. «Я говорю слишком быстро для вас». «Вы говорите замечательно», с сарказмом в голосе сказал Биглер. «Почему вы взяли машину в бюро проката? Вам же пришлось показывать свои права», — произнес Террелл. Джина усмехнулась. «Вы меня считаете полной дурой?» Я украла сумочку у какой-то девчонки и воспользовалась ее водительским удостоверением. Я даже купила светлый парик. Замолчав, она отхлебнула виски, потом продолжила. После отъезда Ли я выждала полчаса, затем поехала вслед за ним. Я двигалась медленно, потому что боялась встретиться с Ли. К тому же я выпила. В десяти милях от мотеля я заметила мужчину, шедшего по проезжей части, Я резко затормозила, когда машина остановилась. Он стоял на расстоянии вытянутой руки от моего переднего бампера. Она посмотрела на Терла. Вы можете мне не поверить, у меня нет доказательств того, что я говорю правду. Продолжайте, сказал Террол. Этот человек попросил подвести его. Я сказала, что еду в Оджис. Его это устраивало. Он сел в машину. Я хорошо разглядела его в свете фар. Он показался мне заслуживающим доверия. Вообще лишь немногие мужчины внушают мне страх, я умею с ними обращаться. Но этот парень был просто красавцем. Она отпила виски, заговорила вновь. В нем было нечто такое, что заставило меня разоткровенничаться с ним. Я была пьяна, мне хотелось заплакать. Только будучи пьяной, я могла решиться на такой поступок. «Окей, okay, — думаю, — я многое ему наболтала, — рассказала Али об этой суке Парнел, о том, что намерена отнять бумаги у этой женщины или убить ее. Я протрепалась всю дорогу до парк-мотель. Когда мы сидели в машине на стоянке возле мотеля, он заговорил, сказал, что все сделает сам, что я ему понравилась, что ему меня жаль, что он способен понять любящую женщину. Он показался мне уверенным в себе, сильным, властным. Я была пьяна и охотно слушала его. Такие женщины, как Сью Парнол, заявил он, недостойны ходить по земле. Он обещал позаботиться о Сью. На заднем сиденье машины лежали нож и монтировка. Он взял их. Когда он вылез из машины, мне вдруг стало страшно. «Не надо ничего делать», — сказал я ему. «Я справлюсь сама». Он мне улыбнулся. «Вы не способны убить и муху», — заявил он. К тому времени спиртное совсем оглушило меня. Я знала, что, выйдя из машины, не смогу сделать и шага. Я отпустила его и стала ждать, сидя в автомобиле. Через некоторое время он вернулся и сел рядом со мной. «Я все уладил», — сказал он. Мне с трудом удавалось не отключиться совсем. У меня в машине лежала бутылка, к которой я периодически прикладывалась. Я помню, что он перетащил меня на правое сиденье, потом мы поехали. Наверное, я отрубилась. Пришла в себя я на заросшей травой обочине. Этот человек и автомобиль исчезли. Она надула щеки и провела рукой по лицу. Господи, ну и надралась же я. Вот и все. Ли не убивал ее. Это сделал тот парень. «Почему вы думаете, что он убил ее?» — спросил Террелл. «Сью Парнелл мог прикончить Харди, а ваш попутчик найти в коттедже труп». «Да?» «Я придерживаюсь другого мнения. Когда он входил в домик, на нем была спортивная куртка. Выходя, он нес куртку в руках. Она была вывернута наизнанку. Почему?» Он отдал мне нож, замотанный в ее трусики. «Вам повезло», — заявил он, — «я ее прикончил. У вас нет больше таких проблем, как у меня». Протрезвев утром, я обнаружила нож и трусы у себя в сумочке. На сумочке, на и трусах была кровь. Я бросила сумочку и трусы в мусоросжигатель. Он действительно убил ее». «Посмотрим на ситуацию с другой стороны», — сказал Террелл. «Что, если этот сумасшедший вовсе не существует? Вы могли зайти в коттедж и, не договорившись с женщиной, убить ее. Это более простая и убедительная версия, правда?» Джина допила спиртное, опустив бокал, она усмехнулась. «Вас, — говорит полицейский, — вы наслушались столько лжи, что она мерещится вам и тогда, когда вам говорят правду». «Моя версия нравится мне больше вашей. По-моему, вы пытаетесь избежать обвинения в убийстве». «Верно. Вам проще так думать», — сказала Джина. «Вас устроят, если вам удастся пришить это дело мне, да? Тогда не придется копать глубже. Вам не хочется искать этого парня». «Кстати, для протокола», — сказал Террел. «Вспомните что-нибудь о нем». Вы бы могли его узнать, если бы увидели снова. Я бы узнал его. Такого красавца трудно забыть. Пожалуйста, выражайтесь точнее, как он выглядел. Опишите его внешность. Он был высок, красив, темноволос. Как говорится, все было при нем. Он вызывал симпатию. Такому человеку можно доверить любой секрет. «Вы назвали его сумасшедшим, почему?» «Конечно, он псих. Иначе он не пошел бы к ней и не распорол ей живот. Я дала ему повод убить женщину. Мне повезло, что я не стала его жертвой». Террелл взглянул на Биглера, сержант приподнял свои плечи. Рассказ Джины казался ему столь же неубедительным, как и Терло. «И все равно, я думаю, что Харди мог это сделать». «Вы достаточно пьяны, чтобы пересказывать то, что вам приснилось», — заявил Тарел. «Мы поедем в управление, а там вы повторите вашу историю с самого начала. Поехали». Джина скорчила гримасу. «Моя дорога оборвалась, когда умер Ли», — заявила она. «Я успела взять от жизни все. Ли не убивал ее. Неужели вы не можете уразуметь это своей тупой башкой? Женщину убил сумасшедший». «Разберемся в управлении. Едем», — сказал Террел, вставая. Джина пожала плечами и поднялась. «Извините, меня тошнит», — сказала она. «Я сейчас». Она, шатаясь, вышла из спальни и удалилась в ванную. Когда дверь за ней захлопнулась, Террелл сказал. «Как тебе нравится эта история?» «Она врет», — ответил Биглер. «Готов поспорить». Грохот револьверного выстрела заставил обоих мужчин вскочить на ноги. Они бросились к двери ванной. Биглер навалился массивным плечом на дверь и вышиб ее. Джина лежала лицом вниз на полу. В руке ее был дымящийся револьвер. Мозги девушки, залитые кровью, олели на кафеле. Наспех перекусив, Террел встретился с Биглером. Раздраженный и злой сержант вылезал из машины. Мужчины быстро поднялись по ступенькам в управление. «Как дела?» – спросил Террелл, идя в свой кабинет. «Кое-что раскопал», – сказал Биглер. Он вошел в кабинет начальника и сел на стол. Террел устроился за своим столом, налил кофе из термоса. «Рассказывай». За день до убийства некая Анна Лукас заявила о пропаже сумочки. Чуть позже женщина, назвавшая себя Анной Лукас, взяла в бюро проката машину на пять дней. Парень, который выдавал автомобиль, не смог бы узнать женщину снова. Солнечные очки и платок закрывали большую часть ее лица. Несомненно, это была Джина Ланг. Террелл потеркал колпачком авторучки кончик носа. Значит, она не лгала. Да, но я порадую вас еще кое-чем, сказал Биглер. Через два дня после убийства в бюро проката приехал Сэм Керш, Он сказал им, что нашел одну из их машин, автомобиль, взятый на прокат Анны Лукас или Джины Ланг, брошенный на грунтовой дороге в стороне от шоссе, ведущего к северному побережью Майами. Керш заявил Морфе, это управляющее бюро проката, что машину, по-видимому, бросили. Он задал несколько вопросов, управляющий описал ему внешность Анны Лукас или Джины Ланг, затем Керш удалился. Я говорил с Анной Лукас. Она сообщила, что вечером того дня, когда Керш встречался с Морфи, какой-то мужчина позвонил ей и поинтересовался, не потеряла ли она права. Вскоре после того, как Анна призналась, что она действительно потеряла, их незнакомец повесил трубку, это, вероятно, был Керш. «Чего мы ждем? Давай привезем сюда Керша». Биглер усмехнулся. Джекобс уже отправился за ним. Макс обожает Керша. «Окей, Джо». Ты потрудился на славу. Мне надо все обмозговать. Когда Керш прибудет, пусть он немного дозреет. Я смогу заняться им не раньше, чем через час». Когда Биглер ушел, Террел некоторое время посидел, размышляя. Затем он внезапно подался вперед, нажал клавишу селектора. «Мне нужны материалы об исчезновении Криса Барнетта», — сказал он. Когда сотрудник полиции принес папку с бумагами, Террел принялся изучать их. Затем он взял крупномасштабную карту района и уткнулся в нее. Переговорное устройство ожило. Керш прибыл, сэр, прозвучал голос из динамика. Пусть подождет, я еще не готов говорить с ним. Террел провел еще полчаса наедине с картой и материалами. Затем он вызвал Биглера. Сержант вошел, сел и зажег сигарету. Вопросительно посмотрел на Террела. Славное дельце, сказал Террол откатываясь вместе с креслом назад и закинув ногу на ногу. «Я прихожу к заключению, что Сью Парнелл убил Крис Барнетт», Биглер, широко раскрыв глаза, сделал затяжку. «Объясните», — сказал он. «Как нам известно, Барнетт психически болен. Джинна Ланк утверждает, что она подвозила сумасшедшего, который высок, темноволос и красив. Это описание соответствует Барнетту». Время его исчезновения и время встречи с Ланг тоже совпадают. Наш человек обнаружил его в миле от того места, где стоял взятый на прокат автомобиль. Мы знаем, что Керш нашел эту машину. Также нам известно, что Барнет покинул гостиницу в спортивной куртке, а когда его задержали, ее на нем не было. Готов поспорить, Керш обнаружил куртку в автомобиле и заметил на ней кровь. Нельзя распороть женщине живот и не испачкаться в крови. Похоже, Керш принес куртку Хеа, а тот стал шантажировать миссис Барнет. Вот почему она дала им двадцать тысяч долларов. Если бы они не держали ее на крючке, разве бы она рассталась с этими деньгами? Биглер свистнул. Мы можем это доказать, шеф? Пока нет, но у нас есть Керш, Мы будем работать с ним, пока он не запоет. А если он будет молчать? Телефонный звонок помешал Террелу ответить, он поднял трубку. Это Тресби, произнес управляющий Флорида Бэнк Корпорейшн. Я подумал, что тебе это будет интересно. Сегодня утром миссис Барнетт положила на свой счет 20 тысяч долларов. Те самые деньги, которые, как мы предполагали, предназначались для шантажиста. Террелл нахмурился, взъерошил свои сидеющие волосы. «Номера купюр совпадают?» «Да, те самые купюры». «Спасибо». «Я не пойму, что это значит, но, похоже, мы поторопились с выводами». «Я тоже так думаю. Давай это забудем. Такой человек, как Треверс, ты меня понимаешь». «Да, окей, Генри, до свидания. Спасибо за звонок». Террелл опустил трубку. «Что еще?» — спросил Биглер. Миссис Барнет вернула в банк деньги, которые она давала Хеа. Значит, Хеа вне игры. Почему, черт возьми, она это сделала? Как ей удалось забрать деньги у Хеа? Мы будем говорить с Кершем? Террел задумался. У нас нет зацепки. Мы не можем теперь обвинить Хеа в шантаже. Если мы затеем с Барнетами игру, которую не сможем выиграть... «Нам придется иметь дело с треверсом. Не стоит спешить». Он взял ручку и принялся протыкать ею дырки в блокноте. «В автомобиле, взятом на прокат, искали отпечатки пальцев?» «Да, там все начисто стерто, никаких отпечатков». «Если бы мы нашли отпечатки Барнетта в коттедже, это было бы уже кое-что». «Вы проверяли нож?» «На нем отпечатки только ваши и мисс Ланг». «Немедленно отправь Джекобса в лечебницу Густова, Пусть он встретится с доктором и возьмет какой-нибудь предмет, которого касался Барнет. Попроси Хесса посмотреть, нет ли пальчиков Барнета среди отпечатков, оставленных в коттедже». Биглер покинул кабинет шефа. Террел продолжал дырявить блокнот до возвращения сержанта. Он поехал к Густову. Как быть с Кершем? Потолкуем с этим типом. Может, он расколется. Как бы не так. Он скорее вступит в армию спасения. Ввели бледного нервного Керша. Тарел спросил его насчет взятой на прокат машины. Какое вам до нее дело? возмущенно произнес Керш. Сколько можно меня шпынять? Я случайно обнаружил этот автомобиль. Я сказал этому Растяпе, что, возможно, машину бросили. «Стоит мне оказать кому-то услугу, и вы начинаете топтать меня». «Как ты нашел ее?» «Я проезжал мимо. Машина показалась мне брошенной. Мне стало любопытно, так уж я устроен. Я посмотрел ярлык, увидел, что машина принадлежит бюро проката, и сообщил им о ней. Я оказал им услугу». «Он оказал кому-то услугу», — усмехнулся Биглер. «Если ты рассчитываешь, что мы поверим в такую нелепость, тебе следует проверить свою голову». — Окей, значит, мне следует проверить мою голову. — Что ты нашел в машине, Керш? — спросил Террелл, подавшись вперед и глядя на Керша. — Что вы имеете в виду? Ничего я там не находил. — Я думаю, нашел. Спортивную куртку с пятнами крови. Керш был слишком хитер, чтобы попасться на такую наживку. На его лбу выступил пот, но он сумел разыграть удивление. — Куртку с пятнами крови! «Послушайте, шеф, клянусь богом, я не знаю, о чем вы толкуете». «В этом автомобиле лежала куртка, забрызганная кровью, и ты нашел ее?» «Ничего я не находил. Понятия не имею, о чем вы говорите. Если бы я что-то нашел, я бы принес это вам. Я увидел машину и решил, что она брошена. Я подсказал парню из бюро, где ее искать». Керш поерзал в кресле. «Клянусь». «Ты узнал фамилию женщины, взявшей машину, и позвонил ей, так?» Керш закатил глаза. «Погодите. Из чистого любопытства я спросил Морфи, кто брал этот автомобиль, но я не звонил ей, с чего вы это взяли?» «Ты позвонил этой женщине и спросил ее, не теряла ли она свои права, так ведь?» «Нет, шеф, вы меня с кем-то путаете». В течение следующего часа Тарелл и Биглер обрабатывали Керша, но он не раскололся. Наконец, негодующему Террелу пришлось признать свое поражение. Доказательств у него не было. Он не сомневался в том, что Керш лжет, но Террел понял, он теряет время, пытаясь заставить детектива заговорить. «Убери его с моих глаз», — сказал Террел и подошел к окну, повернувшись к Кершу спиной. Биглер выпроводил Сэма из кабинета. После напряженной паузы в комнату вошел Хес. Ничего, шеф, сказал он. Джекобс дал мне отпечатки пальцев Барнета, но в моем списке их нет. Террол хмыкнул и махнул рукой, отпуская Хесса. Потом посмотрел на Биглера, который пил кофе. Вот так. Готов спорить, ее убил Барнет, но доказательств нет. Во всяком случае, пока. Может, еще появится. Биглер взял папку с материалами по делу об убийстве Сью Парнал. «Закрывать пока не будем?» «Да», — сказал Террелл, начав набивать трубку. «Наперед не угадаешь. Вдруг нам улыбнется удача?» «Я не знаю, как долго он будет находиться в лечебнице. Пока Барнет там, он не представляет опасности. Но, выйдя из больницы, он может снова что-нибудь выкинуть». Тогда уж мы точно его возьмем. Такие убийцы обычно совершают повторные преступления. Да, пусть дело остается открытым. Доктор Цимерман был невысок и очень толст. Его зеленые глаза, напоминавшие плоды крыжовника, скрывались за массивными стеклами очков с металлической оправой. У него были мягкие манеры священника, находящегося в исповедальне. Он вошел в комнату, где Вал провела в ожидании уже два часа. Прежде чем он появился, она услышала за дверью приглушенные голоса. «Если вы хотите поговорить с ней наедине, пожалуйста», — произнес доктор Густав. Она вздрогнула, решив, что операция оказалась неудачной. Но когда Цимерман увидел сжавшуюся бледную Вал, он ободряюще улыбнулся. «Я считаю, что операция прошла успешно», — сказал он. Не надо волноваться. Извините, что заставил вас ждать, но моя работа требует тщательности. Он сел возле вал. Не буду утомлять вас техническими подробностями. Через несколько недель ваш муж будет совершенно здоров. У него в голове было повышенное давление. Мы это устранили. Это следовало сделать прежде. Тогда вам не пришлось бы так тревожиться. Жаль, что ко мне не обратились раньше. Теперь все будет в порядке. Вал сделала глубокий вдох. «Вы правда считаете, что он совсем выздоровеет?» «Да. Через две недели он сможет выписаться. Я полагаю, вам обоим стоит уехать отсюда. Отправиться в какой-нибудь круиз, совершить путешествие по морю. Отдохнуть, скажем, на юге Франции. Расслабиться, заново привыкнуть друг к другу. Когда вы вернетесь, все будет уже в прошлом». Вы сможете начать вдвоем новую, замечательную жизнь. Нет опасности, что приступ бешенства повторится». Цимерман улыбнулся, вид у него был очень самоуверенный. Он напоминал вал раскормленного священника, дарующего успокоение грешнику. «Понимаю ваш вопрос. Вы испытываете страх. Конечно, вы пережили неприятный момент. Это было вызвано чрезмерным давлением. Мы его сняли, уверяю вас». «Вам не о чем тревожиться». Вал подумала о залитой кровью куртке, превратившейся в серый пепел, развеянный ветром. «Вам ни о чем тревожиться». Теперь она знала, вопреки своей вере в Криса, что женщину убил он. Даже весть о скором и окончательном выздоровлении Криса не могла заглушить в ее душе боязнь того, что когда-нибудь полиция раскроет тайну ужасного преступления. Циммерман встал. «Я спешу на самолет, прилетаю, улетаю, для себя времени никогда не остается. Не беспокойтесь, наберитесь терпения, через две недели вы и ваш муж избавитесь от всех волнений. Я вам завидую, миссис Барнет. Начать жить заново всегда приключение». Когда он удалился, Вал тоже собралась уйти, но тут в комнату вошел доктор Густав. «Ну, миссис Барнет, он улыбнулся ей, — Вы можете вздохнуть с облегчением. Через несколько дней вы увидите мужа. Доктор Цимерман не сомневается в успехе. Вы можете предвкушать грядущее счастье. Но что-то в манере Густова заставило Вал пристально взглянуть на него. Доктор Цимерман сказал мне, что Крис будет совершенно здоров, произнесла она. Он объяснил, что давление... Доктор Цимерман всегда настроен оптимистично, тихо проговорил Густав. Он должен быть оптимистом. Я чаще, чем он, вижу больных, перенесших сложную операцию на мозге. Хорошо, если одна операция из трех приводит к полному излечению. Поэтому я не хочу, чтобы вы радовались преждевременно. Ближайшие две недели покажут, что можно ожидать, и даже тогда уверенность не будет полной. Многое зависит от пациента. Значит, вы не уверены, что он... «Теперь действительно выздоровеет», — сказала Вал, почувствовав на спине мурашки озноба. «Я этого не говорил. Мы просто не знаем. Надо подождать. Не хочу вселять в вас ложные надежды. Через две недели я смогу высказаться определеннее. Спускаясь по ступеням лечебницы к автомобилю, Вал представила себе скорую встречу с мужем и испытала при этом холодящее душу чувство страха.